Глава 19. Карты, деньги, не топыри. Когда со стола убрали посуду, Всеслав велел принести тонкую шкуру и угля побольше. Дарено с сыном на руках сидели возле окна, с братишкой играл Глеб. Роман смотрел на младших братьев, изображая взрослое снисхождение, но чувствовалось, что сам бы и не прочь был посесюкать, Но не на людях. Старший сын великого князя — это не шутки. «Это ответственность», — как говорил отец. «Роман с ним и раньше-то никогда не спорил. А уж после вчерашнего-то». За столом остались Сотники и Юрий. Ждали еще безногого Ставра с его огромным поводырем-переноской. За ними уже убежала домна. «Рома, Глеб, идите ближе», — позвал Сеслав. «Смотрите сюда. Будем слушать, чего на миру случилось, пока мы с картами до да червяками в яме в горелке играли». Князь нарочно шутил и смеялся при каждом возможном случае над этим годом, что пришлось выбросить из жизни ему и сыновьям. Потому что видел и по себе, и по ним, как в течение этого подземного плена менялся настрой. Ярая ненависть к предателям, бесчестная и подло приступившим клятву, менялась со временем на злую, на безысходную, тянущую душу апатию. Приходил и страх. Глебка по возрасту боялся чаще, хоть и старался не подавать виду. Ромка отлично усвоил семейный воинский навык и превращал страх в ненависть. Несколько раз сторожа, устав слушать его крики и удары по бревнам поруба, отрывали их всех водой. Потом приходилось долго сохнуть. Ветра под землей не было, как и места, чтобы развесить сырую одежду. Хоть вешай, не вешай, а солнца тоже не было. И сушить тряпки приходилось на себе. Очень редко, раз за одну-две луны, приходили вести с воли и лишь однажды удалось ответить на них, зная, что ее не слышат и не перехватят. Вернее, даже не зная, надеюсь надеясь. И вышло это аккурат за неделю до того, как копьеночного убийцы пронзило время и пространство, притащив этот мир меня. Умница-рысь команды выполнил все, в срок и блестяще. Поэтому и удалось подняться из-под земли сразу на великокняжеский престол. Детка ярно водил мосты с местными единоверцами, страдавшими от преследователей ромеев, византийских пропагандистов новой веры. Гнат по корчмам до да торгам по всей округе искал и примечал дружинных, кто не был в восторге от власти Ярославичей, трио которых правило, опираясь на алчность и обман. Причем ничуть не стесняясь кидать даже друг друга. Поражение от половцев на альтерике, что окончательно отвратило народ от слишком хитрой троицы князей, по слухам тоже произошло из-за этого, Понадеявшись на дружинных и на собственные полководческие таланты, о которых братья были излишне высокого мнения, Изяслав и Всеволод не стали нанимать в помощь ни смоленцев, ни черниговцев, как предлагал Святослав. Во-первых, боялись его усиления, ведь Чернигов был именно Святославовой вотчиной. Да и деньжа от свободных не нашлось, потратились на очередную аферу с Микулой и сотоварищей, закупив много зерна и отправив частью свеем, а частью полякам конце лета, не зная, каким будет урожай, не подумав о запасах до весны. Теперь же обо всем, что происходило за этот год, пока обманом, захваченный в плен полоски князь и с княжатами сидел под землей. Всеслав вспоминал и говорил легко, как об очередном приключении, которых в жизни его хватало. Потому что очень не хотел, чтобы это сидение в порубе испохабило парней. Ясно, что год это не 23 года который провел в темнице Судислав Псковский после того, как его законопатил туда мудрый Ярослав, опасаясь конкуренции. Но вроде бы не окоченели парни душами, не озлобились. И князь был этому искренне рад. Нельзя будущим вождям расти исключительно в страхе, злоби и обмане. Тех же братцев Ярославичей возьми. Неужели хороши выросли? Сыновья с улыбками подходили, садясь по обе руки от отца. Не имея представления о том, чего он задумал, они верили ему безоговорочно и готовы были всегда и во всем поддержать и выполнить его волю. Как вчера, например, когда он передал с лютом наказ беречь дареную Рогволда, на берег не спускаться, к окнам близко не подходить. Другие бы обиделись, мол, самое интересное опять пропустить пришлось. Все Всеславичи же были уверены в том, что князь знает, что делает. И семейную прибоутку про то, что нельзя класть все яйца в одну штанину, тоже помнили. Олег Перунов, что искрил над берегом белыми глазами и серебряными нитями молнии в бороде, им и так виден был, даже не подходя близко к окнам. Его здесь все видели, да поди и не только тут. В Полоцке, может, и не разглядеть было, но в Турове, Пинске, Чернигове и речицы видали наверняка. Уж больно велик был, дострашен. Да На расстеленной шкуре Всеслав уверенными скупыми движениями провел несколько линий. Даже мне, со здешней географией знакомому слабо, было ясно. Реки. Вот Днепр тянется с севера на юг. Вот западная длина Вот сож, Неман, припить и Висла. Сверху стало быть Балтийское море. Внизу черное, что в этом времени русским зовут. Хорошо зовут, правильно. Ведомое какими-то недоступными мне знаниями, Рука князя наносила на карте крестики города, половину из которых я тоже не знал, и границы княжеств государств, о которых тоже имел представление довольно слабое. Почти вся Прибалтика, к примеру, осталась вообще без отметок белым пятном. За Онежским и Ладожским озерами тоже особо ничего не было. Не было узнаваемого Кольского полуострова, что кошелуть ей морды и нырял в Белое море, которого, кстати, тоже не было». Память князя обозначала отмечаемые на карте места, чтоб, наверное, я тут, внутри него, вовсе уж двоечником себя не чувствовал. Но только продолжала удивлять. столицей Польши была не Варшава, а какое-то Гнезно. Вместо Софии и Будапешта были Преслав и какой-то Веспрем. Швеция тоже удивила отсутствием Стокгольма, но наличием седгуны, что бы это ни было. Зато Стамбул стоял именно там, где и раньше, то есть позже, только назывался Царьградом. В дверь, раскрывшуюся с душераздирающим скрипом, едва ли не на карачках пробрался гарасим. Ну да, не под его профиль тут окопы рылись, конечно. Вежливым басом, в котором явно читались некоторые опаска и на удивление смущения, он поприветствовал всех собравшихся и снял рюкзак, высаживая на лавку Ставра. Тот здоровался без смущения привычно. Явно за столами сиживал, Доводилось с приличными людьми беседовать. Не всю жизнь по лесам да по пертям без ног отирался. «Детка Яр, Ставр, смотрите», — начал князь, обращаясь к старшим, но глянув и на леса с Гнатом. «Вот земли наши и соседские. Вот тут мы, вот Киев, вот Днепр. От него уж сами отложите на восход да на закат сколь надо. Мы с сынами за год червяков накопали с большим запасом. Пора и на рыбалку идти». Сотники и тайные советники, а Яр со Ставром на них походили вполне, ухмыльнулись совершенно одинаково к княжьему намеку. Даренно же с домной, наоборот выглядели чуть встревоженно, но тоже абсолютно одинаково. Оно и понятно, женщины такие намеки обычно воспринимают не как шанс в бою славу и честь добыть, а как растущую вероятность вдовами остаться. «Был с буревоем разговор, о котором вы знаете». Вот чтоб в ту сторону дорожку наладить, хочу новости от вас узнать. Как на наших землях дела обстоят, и как на соседских. Всеслав утвердил на столе локти, умастив подбородок на сложенные ладони, выражая готовность слушать. Волхв и безногий помощник другого волхва начали степенно, размеренно. Что, мол, порядка нет, и в старые времена было гораздо лучше. У князя ни мускула на лице не дрогнуло он знал что это обязательное свойственное возрасту присказка, а сказка будет впереди главное их не торопить и не перебивать, а то были все шансы услышать сказочку про белого бычка, который в грошни ставят мудрые седины и былые заслуги. поэтому всеслав внимательно слушал, сохраняя заинтересованное и почтительное выражение на лице и был вознагражден за терпение я же просто диву давался слушая имена названия городов и даты, которые мне и в моем времени ничего бы не сказали. Но попадались и такие имена, которые память сохранила и реагировала на них неожиданно. Слышать про Вильгельма Завоевателя, Генриха IV, Романа Диагена и Константина Дуку, так будто речь шла о живых или недавно, вот только что буквально ушедших людях, о нефольклорных персонажах масштаба Бабы-Яги и Кощея Бессмертного было сложно но помогала выдержка князя, и то, что за рулем сидевшего с заинтересованным видом тела сидел он. Я бы такое выражение лица не удержал бы ни почем. Разошедшиеся деды, перебивая и дополняя друг друга, добрались до карты и угольков, и, кроша одно об другое, принялись чертить, отмеряя что-то темными узловатыми пальцами. Полит Политинформация и мировая повестка стали вырисовываться в прямом смысле слова. И там было чего нарисовать, на что посмотреть, и еще больше над чем подумать. С улицы донесся звук, будто кто-то наступил кошке на хвост. Князь же опознал его, как крик потревоженной Волгии, чем меня озадачил. Я подобного не слышал никогда. Видимо, не довелось за ту прошлую жизнь ни разу напугать красивую желтую птичку так, чтобы она взялась издавать такое. Княже, гость твой, как и обещался, после обидни пришел. Перевел с птичьего рысь. Остабр крутонулся на месте, оборачиваясь к двери, и в руке его блеснул нож. И сделано это было очень быстро. «Тихо всем!» — накрыл горницу голос все слова Картина, остановившаяся, как в игре моего детства, по команде «Море волнуется, три морская фигура на месте замри», выходила тревожная. Запястье правой руки старого воина было зажато левой рукой Вара, а в правой у него был засапожник — остановившись по пути к бороде Ставра. В ладонях Горасима, что стоял у стены, за стол не садившись, обнаружились давишние ножи мечи, удивившие тогда нас с Гнатом. Между его разведенными в сторону руками, почти касаясь середины груди лесного великана, там, где заканчивались ребра и грудина, замер меч Немова под углом снизу вверх. «Нажми он сейчас так, железо точно пробило бы аорту», и починить буревое начальника охраны не смог бы даже я, даже в операционной. Домна закрыла собой даренку с сыном, и тоже не с пустыми руками. Эти серебристые рыбки, что были в ее ладонях, умелые люди вгоняли в дубовую доску наполовину клинка с десятка шагов. В мягком в животе такой ножичек бы и вовсе потерялся. и не хочу. Я не хотел. Князь, видимо, тоже. Но движение завсталовой по защите жены и ребенка оценил. «Всем убрать оружие, вообще всем рысь», — уточнил князь отдельно для друга. Тот покосился на вождя, но тоже меч спрятал. Как и Олесь свою неизменную саблю. Ждан с Янкой тоже медленно убирали ножи. «Вы, гости лесные, всего не знаете, но клятву верности мне дали. Вот ее я и требую, стабор, горасим Это снова был тот самый голос, с которым не хотелось спорить. Его и слышать-то лишний раз, наверное, желания не возникало. Фокусник-медведь опять испарил коленки из ладони так, что даже у невозмутимого немова дрогнула пара шрамов на лице. Нож, выпавший из руки Ставра, подхватил вар и вежливо вручил хозяину рукояти вперед, перекинув лезвием к себе. Дед хмуро принял оружие, разворачиваясь обратно к столу гораздо медленнее. Весь вид его напоминал матерого горбатого бандита-карпа. — Того и гляди, скажет. Ваша взяла. Банкуйте. — Дарена, вступайте с домной в соседнюю горницу. С Владыка и парой слов перекинемся, и обратно вас позову. — Может, по-разному разговор пойти. Нечего вам на это глядеть, — продолжал командовать Стеслав. Женщины поднялись и пошли в смежную комнату еще до того, как он закончил фразу. У двери, закрывшейся за их спинами, встал немой и неожиданно огорасян глянувший на только что едва не убившего его с профессиональным уважением. «Гнат, гость наш ночной ходить, говорить может еще?» «Говорит, не уймешь, княже. Ходит хуже. Под себя в основном», — буркнул хмурый Гнат. «Сполосните его, может пригодится, Пусть за дверью подождет», — продолжал князь. Рысь подошел к окну и в несколько жестов, снова удививших Ставра и Гарасима, передал сообщение кому-то снаружи, молча. И так же молча встал возле двери, положив руку на рукоять меча. И, пожалуй, только я знал, что за этой обманчивой, очень обманчиво спокойной позой крылась готовность убить любого быстрее, чем глаз моргнет. Вам, гости лесные, повторю, все, о чем с вами и буревоем говорино было, силы не теряет. Мое слово крепко, и в том честь моя порукой. Поэтому сегодня никто Егора Греха убивать не будет, ясно? «Ясно, княже, хмуро подтвердил безногий воин, а великан просто кивнул молча. «Вот и ладно. Не хватало нам в самом начале еще промеж собой свариться начать. Нет уж, хватит. Нагрызлись, нарубились в досталь. Теперь их черед!» — непонятно закончил Всеслав, убирая локти со стола. Дверь в комнату распахнулась, и в горницу едва ли не бегом ввалился митрополит. На гневном лице полыхали глаза и раздувались ноздри орлиного носа. Но гнев мгновенно отступил на второй план, едва он приметил на столе нашу карту. Вспомнив, как быстро и внимательно скакали его глаза по грамотке и ряду торговому, князь одним движением сложил шкуру вдвое, выдернув один ее край из-под руки вздрогнувшего деда Яра. — Это что же такое творят твои люди, Всеслав? — начал набирать громкость Георгий. Поняв, что сфотографировать в тайный план не вышло. «Что именно сотворили мои люди в городе, что взялись хранить и беречь?» Князь позволил себе чуть приподнять левую бровь, изобразив вежливый интерес. То, как он выделил голосом мои, как и лицо его, вежливость исключали напрочь. И сыновья, и сотники видели, что Всеслав сдерживал бешенство лишь потому, что выбирал для его выхода подходящее время. «А то ты не знаешь». Святой отец, видимо, учился скандалить на Константинопольских рынках, что на улице Меса или на площади Августион под статуей императора Истиниана. На Константиновой площади, как говорила память князя, народ был богатого подбору. Там за такое поведение и убить могли, и на крупную сумму оштрафовать. «Расскажи, Егор, людей у меня много. Вдруг и вправду за каким-то безобразником не уследил». Спокойно, будто бы вовсе без интереса и без единой эмоции, продолжил Всеслав. «Твои бандиты похитили моего верного слугу, диакона, средь бела дня, священника». Все сильнее заводился митрополит, допуская ошибки, чего делать явно не следовало. Афанасия добыли, как сдержанно похвастался рысь в то самое время, когда Всеслав говорил на тризне. Это был точно не день, и провели захват так, что связать его с дружиной мог только тот, Кто очень этого хотел? И почему-то не боялся огульно обвинять княжью дружину в преступлениях. Что было, как уже весь Киев прекрасно понял, чревато. Кто видел злодеев? Кто слово скажет о том, что именно мои вои похитили святого отца? Глеб подтянулся к столу и отхлебнул квасу из корчашки. От голоса отца во рту пересохло не только у него. «Нет больше в городе охотников до да умельцев, кроме твоих, что могут, что смеют помыслить, досладить да такое», — загонял себя в угол грек. «Поправь меня, Егор, если я ошибаюсь. Ты ввалился ко мне в дом, обвинил меня в том, что мои люди украли твоего дьяка, не имея свидетелей, не видев того своими глазами, так ли?» Вслед за младшим братом отпил из корчашки и Рома, шумно сглотнув. «Никто и головы на него не повернул». Все смотрели на то, как бледнел и сдувался на глазах митрополит. Один из трех, ну, максимум пяти самых авторитетных и могущественных людей Киева. Буквально до позавчерашнего дня. «А почему здесь, за столом твоим, калека?» Попробовал резко переключить внимание со своего очевидно проигрышного положения Георгий. «Потому что нищих духом есть царствие небесное, Егор. Потому что плачущие утешатся, ослабленные исцелятся». «Ибо на то есть воля Божья, верно?» Старики вытаращились на все слава. Они не читали ни не ни поднятой целины, и не знали, что врага надо бить его же оружием. Князь же откуда-то знал, или догадывался. Ошарашенный митрополит только гивнул, услыхав такие знакомые фразы. «Но горе, как сказано во Святом Евангелии, богатым и присыщенным, ибо отстоят они от утешения своего» ибо чем больше получают, тем больше хотят, и нет ни мира, ни покоя душам их. И вот они уже места в храме, куда идет люд хвалу Господу вознести, за серебро продают. Да, Егор? Теперь Всеслав говорил едва ли не с искренним сочувствием, как хороший следователь или особист. Георгий сунул дрожащую руку за пазуху. Князь, прикрыв глаза, поблагодарил Вара, который помог митрополиту вынуть ладонь значительно медленнее. В ней лежали четкие распятия из дорогого низдешнего черного дерева. «И ладно бы только так, — начинает пресыщенный брата на брата наводить, народ на народ, — делая так, чтобы души десятков и сотен людей невинных, угодных Богу, может, больше вас, попов, отлетали к апостолу Петру, к вратам райским. А некоторые, Егор, вовсе уж страшные дела творят именем Господа», — продолжал князь. И голос его становился еще опаснее, еще злее. Напрягли сотники Волф и Ставр, и так смотревшие на митрополита, как на ядовитую змею. Один священник, Егор, привез речному разбойнику щуки и ватажникам его три сотни гривен серебра задатку и в втрое больше, когда те дело сладят. А делом тем было подстеречь возле пристани лодку одну, забросать ее стрелами, отжечь да утопить, как пойдет, но чтоб живых не осталось на лодке той. Всеслав, не имея сил больше сдерживать опалявшую нутро ярость, поднялся над столом, уперев в него добела сжатые кулаки. Сидевшие рядом отодвинулись, будто тот внутренний жар его почуяли кожей. И у них бы, может, и сладилось дело Егор. Да Бог не попустил, потому как на насаде том плыли мои жена и сын. Сорвался-таки рык князь. Георгий повалился на колени. За стеной, за той дверью, откуда он входил, что-то сдвоенно стукнуло негромко, будто куль с телеги упал, два куля. Рысь удовлетворенно кивнул этому звуку. Надо думать, два крупных инока, что сопровождали везде митрополита, два грека с лицами и, пожалуй, душами и навыками убийц, на помощь ему не кинуться. У них сейчас поважнее дела, как очнуться поскорее дышать, доходить, заново научиться. Князь по потешным поединкам-тренировкам помнил, что каждый из лютого десятка, даже Клим, что расточком был ниже Глебки, что рукой, что ногой бил так, как не всякий норовистый конь может. — Рысь, ввели пусть внесут Афоньку, паскуду и изувера, — продолжал рычать Всеслав. Неожиданное определение «внесут» спокойствие Георгия тоже не поспособствовало. Но когда втащили на какой-то рогожи то, что не так давно вчера буквально было Диаконом Афанасием, ему стало еще хуже. Стоявшего на коленях архипастыря заколотила крупная дрожь, и отвести глаз от доставленного он не мог. Только, пожалуй, все равно успел заметить, как неспешно уезжали с видимой отсюда части дверного проема два высоких красных сапога с подрясником, укрывавшим голенище. Охрана его, видимо, неожиданно для сана любила покрасоваться, франты — куда деваться? Я порадовался, что Даренка с Волькой и Домной этого не видели. Пожалуй, перестарались гнатовые за заплечных дел мастера. Афанасий, как сообщала всеславово память, был смазлив, высок ростом, смугл, с длинными густыми черными волосами, характерным носом и курчавой бородой. Очень похож на Георгия был. У лежащего на рогожей куска мяса в рясе не хватало большей части зубов, волос и, кажется, одного глаза. Или двух. Тут и вблизи не разберешься. Пальцы те, что оставались, смотрели в стороны под разными углами, природой не Но для воодушевления и тонкой настройки собеседника на нужный искренне лирический лад, картинка подходила вполне. Такие щукины, что в ближнюю ватагу не вхожи были, знали только то, что дело атаману поручили Изяслав и Всеволод, но чудом Божьим нашелся из ближней дружины разбойник. Явился ему архангел Михаил с мечом пылающим, да повелел признаться в увиденном, снять грех с души. Оригинально трактовал вчерашний экспресс-допрос князь. Но сомнений ни у кого не возникло. Он-то и поведал при ведоках до Тюне, что слова те записал о том, как пришел к ним в корчму, не забоявшись монах из Святой Софии, да привез серебра почти четыре пуда. Твоим именем, Егор? Нет, — забежал Георгий, из которого спесь слетела вся напрочь давно. Наговор, ложь, сам измыслил. Он сам от Вселенского Патриарха наказы получал. Да, момент был тонковат, но сработало все вместе. и Легкий гипноз и красиво, как по нотам разыгранная постановка. Ну и наведенная правильно паника, под которой митрополит пугался и забывал слова, что в что на обедне. «Пойди-ка припомни все, когда доносят, что ближнего верного соратника найти не могут днем с огнем». Да До вчера довелось разругаться с проклятым чародеем, который потом разговаривал с Богом, стоя с прямой спиной и гордо поднятой головой, единственный на всем Днепровском берегу. «Да и на целом свете, пожалуй». И народишка тревожил, что тот разговор передавал из уст в уста на каждом углу. С такими деталями, будто бы едва ли не о скором страшном суде речь шла о падении Рима и Царьграда. Не мог знать грех, что людишки те были проинструктированы и расставлены рысью так, чтоб ни единой возможности мимо пройти у него не было. Потому, видать, и влетел он в горницу уже в расстроенных чувствах. А тут уж и вовсе опечалился. Вон, видно по нему». «Нам, дикарям лесным Егор, вы все чужеземцы на одно лицо!» Продолжал дожимать Всеслав. «Я на тебя не подумал только потому, что точно знал, где ты в то самое время находился. Это хорошо, что к страшным доказанным грехам офоньке ты не причастен». Митрополит часто хивал и сглатывал, стараясь не возвращаться глазами к мучавшему дьяку. «Да срубить ему башку, да и всех делов!» Оскалился рысь, встав так. Чтобы Георгию было его хорошо видно. И меч потащил, медленно, как и договаривались. Думаешь, с сомнением повернулся к нему Всеслав, будто бы и вправду раздумывал об этом. Чего тут думать-то? Веру предал. Князей развращал алчностью и блудом. С народа последние рязаны выжимал. Ну и все, мне хватит. Давай-ка его мне, княже. На лице гната, и так особенно приятности не поражавшим, Проступило уж и вовсе страшное выражение. Георгий заскулил высоко и неожиданно тонко, засучил ногами в таких же, оказывается, красных сапогах и пополз было на задницу к двери. Но наткнулся на ноги Гарасима, что перетек от правой стены, и поднял плечистого и крупного греха над полом, как тряпку. — Отдай его мне, княже! — зарычал он раненым медведем брызгая слюной из ощиренной пасти на пастыря. — Тебе-то он на кой? — будто бы и впрямь удивился чародей. Этого в сценарии не было. Сожру! Рык горасима пожалуй, сбил бы с ног и коня тяжеловоза. Обладая нужной долей фантазии или древних дремучих суеверий средневековья, можно было бы и заметить, как вытягивается из косматой головы медвежья морда, кривя губы над страшными клыками людоеда. Фигура греха дернулась и обвисла, как будто опустили и ряса, и тело под ней проводив вылетевшую с перепугу душу. Погорячились, видать. Смущенно, но совершенно нормальным человеческим голосом прогудел Горасим. Тут случилось сразу много всего. Мотнулся, словно от ветра, которого в горнице не было, рука Фряса. Синхронно махнул рукой Ставр. Застучало что-то по половицам. А к державшему грека на вытянутой руке за шиворот великану подскочили гнат и вар, хватая митрополита на руки. — Погорячились они, чуты, щеглы, всему учить надо. С ворливым тоном прохрипел безногий инвалид и тут же охнул, схватив левой рукой себя за правое запястье. Староват я уже для таких штук. Ты-то куда смотрел, медвежья твоя морда?» В густой шерсти промежутки между бородой и низкой челкой проявилось раскаяние и вовсе не вязавшееся с образом пристыженное выражение лица. «Когда дух вон не так висят» как не вырвался еще, падла византийская. «Вы, хлопчики, ему ноги бы и стянули чем? Они, по умеют, и эдак еще. А вот бусины надо собрать, и крест тоже, и веревочку. Веревочка тоже хитра, кажись», — продолжал старик. «А что с четками не так?» — насторожился князь. «Все, если просто сказать. Бусины собрать все до единой, и в рукавицах бы лучше, или через тряпку какую». Там могут смолы капельки быть, или кристаллы на вроде соли, или цветом отличаться некоторые будут, будто в соке смачивали их. А Оборони боги, малыш найдет, как ползать станет. Я там, долютый, лизнул бы он ту бусину. И некого спрашивать стало, в раз бы в преисподнюю свою провалился ворон носатый. А веревочка, думаю, или из звеньев малых сплетена, или из проволочек света тонких... «Вишь, что куда отлетел? Пенька дошел к так булатные ножи не сбивают, княжи!» — получал старый воин. Гнат, пока он рассказывал, негромко протрещал по беличьи, и из коридора ввалились трое лютовых. Увидев, что рубит стрелять некого, прослушали дедов инструктаж и расползлись собирать бусины. Через строя сложенные холстины. «А ты, деда, где так ловко научился ножи метать?» Спросил Гнат, когда сверкавшего глазами Георгия связали по рукам и ногам, «Да как-то хитро», заломив согнутые в локтях руки за спину и накинув петлю на шею в натяг. Рыс разбежался в два прыжка, оттолкнулся ногой от бревна стены и повис на ручке швыркового ножа, что торчал в влаге потолка. И очень удивился, что вырвать тот сразу не вышло. Пришлось качнуться разок. «Так на паперте Софии, вашей внучок» издевательски прохрипел дед. «Сидишь бы, Валыча, так скука одолеет хоть вой. Вот ножичками и баловался. В тот год, когда ты про нетопыренное клеймо прознал, мне его уже с ногами вместе отрубило, внучок». Последнюю фразу он говорил другим голосом, серьезным и до крайности многозначительным. Судя по поклону, с которым ему снова вручили нож ручкой вперед, теперь уже сам рысь, он сказал что-то очень важное. В памяти князя мелькнули какие-то слухи о чуть ли не тайном воинском ордене, где знания передавались тысячелетиями. Те, кто там учился, плавали лучше рыб, бегали быстрее барсов и коней, и только что они летали по небу. Всеслав тем слухам особо не верил, принимая за сказки. Тем, кто успешно проходил испытания, ставили клеймо с силуэтом летучей мыши-нетопыря где-нибудь в незаметном месте, под мышкой на ступне, а то и под подбородком, чтобы в бороде видно не было. Вот тебе и сказка ложь.